«Первая часть. Стволы и шпаги. Глава первая. Мозаика. Шнуровка. Если речь должна пойти о дуэли, с чего начать? Логичнее всего с рассказа об оружии. Значит, в данном случае с медных трубок. Но у памяти есть такое свойство». Она час дает откат, — это Лодька выяснил уж потом во взрослой жизни. Вот и вспоминается. Трубки-то нашлись, когда Лодька и Борька пошли добывать золотую рыбку, а мысль о рыбке появилась, когда Лодька вытащила из чемодана с мелким имуществом стопку разноцветной пластмассы. А в чемодан полез, чтобы найти проволоку для футбольной шнуровки. А шнуровка... Э, в общем, так. В начале августа компания с улицы Герцена, та, что обитала в кварталах между улицами первомайской и Челюскинцев, стала, наконец, обладательницей нового футбольного мяча. Копили на мяч с весны. Со вздохами сожаления, но и с пониманием общественного долга жертвовали мятые и жёлтые рубли из сдачи, полученной в школьном буфете или при покупке билетов в киношку. По-честному, кто сколько может. А отдать на мяч половину выигранных в Чику пятаков это вообще была святая обязанность. Никто и не мыслил увильнуть. Бумажки и звонкую мелочь прятали в поллитровую банку зеленого стекла, которая хранилась в надежном тайнике за поленницей у кирпичной стены пекарни. А пока нужная сумма не набралась, пинали ветхий футбольный мяч с на перелатной покрышкой. Но вот один из главных людей в команде, девятиклассник Игорь Атусов, по прозвищу Атос, вытряхнул из банки на лист фанеры содержимое, пересчитал, добавил из своего кармана зеленую трешку, подвел итог. В самый раз. Футбол за 60 рублей 90 копеек торжественно купили в спортивном отделе центральных культоваров. У него был... Восхитительный запах новой кожи и будущих побед. Каждый вдохнул его по очереди, с лицом в толстый панцирь еще не накачанного меча. Дали нюхнуть даже семилетнему Славке Тминову, который по малолетству в играх не участвовал, разве что в самых несерьезных тренировках. И дали справедливо, потому что Славка в свое время пожертвовал на общее дело 20 копеек, которые нашел, когда ползал, под щелястым дощатым тротуаром в поисках чего-нибудь такого. Потом устроились на крыльце Вовчка Санаева и приступили к надуванию. С тех событий прошло более чем полвека. И теперь не все уж помнят, что в давние времена футбольные мячи выглядели не так, как сейчас». Нынче их шьют из мелких пятиугольников-шестиугольников и накачивают сквозь крохотное отверстие с нипельным клапаном. Раньше панцири мечей из широких кожаных полосок, швали три вдоль три поперек, и так пока не получался шар, в который заталкивалась резиновая камера. Для заталкивания делался в панцире специальный разрез с дырками по краям для шнурка. Шнурок изставлялся из тонкой полоски сромятной кожи. Зашнуровывать накачанный мяч было дело непростым. Хорошо, если имелся специальный инструмент — шнуровка, похожий на толстенные изогнутые шилы с расплющенным концом и ушком, как в громадной игле. Такие штуки продавались там же, где и мечи, но денег не хватило. Пришлось орудовать самодельной ковырялкой из мягкой и проволоки. Я тот шипел сквозь зубы, что «Как пинать мяч, как свистни!» А позаботиться о шнуровке ни один не почесался. И Лодька решил, что он почешется. Дело в том, что Лодька давно уж не жил на улице Герцена, Он по-прежнему причислял себя к этой компании и постоянно прибегал в старый двор поиграть с давними приятелями, но порой возникало опасение. А полностью ли он тут свой? Никто его чужим не называл. Но если, например, собрались на туру или готовиться к футбольной игре с пацанами с соседней улицы, то про Лодьку Глушенко мог не вспомнить. Только Борька обязательно скажет, Лодьку надо позвать». Но кому охота бежать за несколько кварталов через лог к Андреевскому дому? Борьк-то сбегает, если есть время, но ведь оно есть не всегда. И вот Лодьки чудилось с временами, что он не смотрит как на второстепенную личность, чуть не как на Славку Тминова. Тем более, что никакими доблестями Лодька не отличался, никакими яркими случаями герцогскую компанию ни разу не прославил, Эти случаи старательно заносил в свою летописную тетрадку Шурик Мурзинцев, друг одноклассника Тоса. Теперь, чтобы придать себе весу в глазах команды, Лодька решил, он смастерит такую шнуровочку, что все будут его вспоминать, когда придет время опять возиться с мячом. После футбольной тренировки в сквере у цирка решили, конечно, что пора до завтра». — И Лодька небрежно, — сказал Борьке. — Кажется, мячик слегка слаб под конец. — Ну так чё? — сказал Борька. — Наверное, пипку завязали фигово. — А если камера с браком? — Ну так чё? — Вот чё-то да проверить в бочке, долго, что ли, и заклеить. А потом опять со шнуровкой. — Надо сделать хорошую раз и навсегда. У меня дома есть как раз подходящая проволок, Ну так да, сказал понятливый не всегда ленивый Борька.